Глава шестая. Энергия сложных углеводов. Глядя на миску с овсянкой, поджаренный сладкий картофель или роскошный кукурузный початок, я всегда думаю, сколько же в них энергии. Когда передо мной чашка с бурым рисом или киноа, экзотической крупой, которую не все могут правильно назвать, а тем более приготовить, так вот, киноа варится всего 12 минут. Я знаю, что мои вкусовые рецепторы будут счастливы, а мне самой хватит сил на 12-часовые съемки или на серфинг, прогулки по городу, встречи с друзьями, да на что угодно, в том числе на работу над этой книгой. Я предпочитаю активный образ жизни и ясную голову. Вот почему я люблю углеводы. Я их обожаю, обожаю. Они дают мне силы, позволяя делать все, что мне нравится. Выбирая правильные углеводы, Я на целый день заряжаю себя энергией. Правильные углеводы дают только натуральные продукты. Сытные цельные злаки в том виде, в каком их создала природа. Они переработаны в хрустящую пиццу или соленые крендельки. Свежие фрукты, они отжатые в виде сока и не плавающие в сиропе. Овощи, свежие или приготовленные в оливковом масле и других полезных жирах. Зарядка для мозга. Углеводы... Основной источник энергии для мозга, нервной системы и красных кровяных телец. Ваши мышцы при любой физической нагрузке тоже используют углеводы в качестве топлива. Играете ли вы в теннис, катаетесь на велосипеде, танцуете, сдаете экзамены, пишете сценарий, загружаете данные в компьютер, без углеводов вам не обойтись. По мнению диетологов, углеводы должны обеспечивать примерно половину 45-65% нашей суточной потребности в энергии или калориях. Почему же мы их так боимся? Дело в том, что мы, возможно, охваченные диетической лихорадкой, начали путать сложные углеводы, которые содержатся в цельном зерне, овощах, фруктах, бобовых, с простыми, которыми изобилуют зерновые продукты и сладости. Сложные углеводы снабжают нас энергией, а простые — пустыми калориями. К тому же, Простые углеводы коварны. Рафинированные продукты, лишенные клетчатки, можно есть без остановки, не чувствуя тяжести в желудке. А это значит, вы набираете вес, даже не догадываясь об этом, что вдвойне противно. Я знаю, что если съем большую порцию пасты из мягких сортов пшеницы с одним лишь томатным соусом, то почувствую себя усталой сразу после еды. А очень скоро опять проголодаюсь. Но если я съем пасту из муки, бурого риса с брокколи на пару, цукини и цыплёнком гриль, мне обеспечено несколько часов активности и полной сытости. Если же мне захочется получить еще больше энергии и надолго забыть о голоде, я приготовлю цельный бурый рис или киноа. Поскольку цельное зерно не подвергалось обработке, оно, в отличие от рафинированных углеводов, служит долговременным источником энергии. Чистая правда о неочищенном зерне. Неочищенное цельное зерно — это полное семя злака без каких бы то ни было добавок и обработок. Оно состоит из нескольких частей — наружных оболочек, эндосперма и зародыша. Эндосперм — питательная ткань вокруг зародыша — содержит очень много крахмала, и пищевой ценностью практически не обладает. Наружные оболочки содержат клетчатку, а в зародыш заложены питательные вещества и микронутриенты, такие как железо и витамины группы В, включая никотиновую кислоту. Цельное зерно можно есть неизмельченным, как коричневый рис, или дробленным, как дробленную пшеницу или булгур. А еще его можно смолоть в муку, из которой делают и макароны, и хлопья, и тесто для пиццы. Если вы смелите муку из цельных зерен пшеницы, у вас получится цельнозерновая пшеничная мука, в которой присутствуют все части зерна — крахмалистый эндосперм, богатый клетчаткой оболочки и питательный зародыш. Знаете, из какой муки чаще всего пекут печенье с шоколадной крошкой? Правильно, из белой пшеничной. Хотя эта пшеница и родилась в поле цельным зерном с эндоспермом, оболочками и зародышем, к моменту превращения в печенье Она уже подверглась переработке. Из нее удалили оболочки и зародыш, оставив только эндосперм. Все понятно. Клетчатка и витамины удалены, остался лишь крахмалистый эндосперм. И даже он, как правило, обработан и доведен до состояния белоснежной муки. Потом, правда, в муку добавляют некоторые питательные вещества, вроде тиамина, витамин В1, фолиевой кислоты, никотиновой кислоты и железа. Не странно ли это? Мы удаляем питательные вещества, заложенные в зерно самой природой, а потом замещаем их искусственными добавками. Безумие какое-то. И вот в чем разница между очищенным зерном и цельным. Теперь поговорим о рисе. Помните тот мягкий белый рис, который подают с китайскими блюдами? Этот рис очищен от оболочек и зародыша. В нем остался лишь крахмалистый, не самый питательный эндосперм, который вы едите с брокколи в чесночном соусе. Если же вы заказываете коричневый рис, то получаете клетчатку и витамины, не говоря уже о заряде энергии. И эта энергия полноценная. Ее хватит надолго. Почему, спросите вы? Да потому что организм легко перерабатывает простые углеводы. Слишком легко. Простые углеводы, представляющие собой Одиночные молекулы так быстро расщепляются, что вся их энергия усваивается сразу, и сил вам хватает только на один рывок. Сложные углеводы состоят из цепочек молекул. Ваше тело упорно трудится, чтобы разъединить их, а это занимает время, надолго обеспечивая вас энергией. Не лучше ли наслаждаться цельным зерном, а не обогащенным в результате обработки? Судите сами, вы получаете клетчатку. Вы получаете питание? Мало того, что вам гарантировано разнообразие вкуснейших блюд, ваше тело надолго запасается энергией. Цельное зерно раскрасит вашу тарелку яркими красками, а вам подарит ощущение сытости. Коричневый рис, красный рис, черный рис, дикий рис, булгур, проса, овес. Пальчики оближешь. Что же такое клетчатка? Когда речь заходит о здоровье и избавлении от лишнего веса, тотчас всплывает слово «клетчатка». Что же это за вещество и чем оно знаменито? Клетчатка представляет собой разновидность сложных углеводов, неперевариваемых в желудке. Она содержится во фруктах, овощах и злаках. Хоть организм и не может расщепить эти сложные цепочки, нам обязательно нужно есть пищу, богатую клетчаткой, поскольку... Именно она активизирует работу органов пищеварения и способствует выведению шлаков из организма. Кроме того, клетчатка снижает риск развития многих заболеваний, таких как диабет, болезни сердца, рак толстой кишки, способствует поддержанию нормального веса и контролирует уровень холестерина. Лучшие источники клетчатки — натуральные продукты. Если ваш рацион включает полезные блюда, о которых мы уже говорили, Можете не сомневаться, клетчаткой вы уж точно будете обеспечены. Сколько ее нужно? Ученые полагают, что человек, занимаясь охотой и собирательством, получал с пищей по 100 граммов клетчатки в день. Сегодня рекомендуемая доза для молодых женщин составляет четверть этого количества — 25 граммов. 26 граммов для подростков. Если сегодня вы съели на завтрак овсянку, перекусили яблоком, на обед у вас был суп из черных бобов и салат, считайте, что вы уже практически обеспечили себя суточной нормой клетчатки. Плюс пополнили свой энергетический запас, ведь клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови, так что вам не грозит углеводный голод, заставляющий набрасываться на сладкое. Вкусно, да не в радость. Текстура замороженных блюд сохраняется лучше, если в пище мало клетчатки. Производители фастфуда строго следят за тем, чтобы в замороженных продуктах — картофели фри, тесте, булочках и так далее — было как можно меньше клетчатки, что гарантирует их неизменный вкус. Где искать мои любимые углеводы? На свете так много вкусных сложных углеводов, вот лишь короткий список тех, что всегда можно найти у меня на кухне и в тарелке. Фрукты. Это грипфрут помидоры, яблоки. В овощах. Капуста-кале, мой любимый шпинат, сладкий картофель, батат. Злаки. Киноа, коричневый рис, ирландская овсянка, дробленное цельное зерно. Среди бобовых — зеленый горошек, черные бобы, стручковая фасоль, Пёстрая фасоль. Ну и, конечно же, паста. Паста из коричневого риса. кус Кускус. Паста из киноа. Эти прикольные углеводы. Я всегда стараюсь найти новые вкусы и разнообразить блюдо, богатые углеводами. Вообще-то я предпочитаю острые и пряные вкусы. Поэтому по утрам, когда готовлю овсянку, не сдабриваю ее чем-то сладким, а колдую с приправами. Например, делаю аппетитное саты из цукини и листовой капусты, карамелизированного лука-шалот, и яичных белков и заливаю понзу японским соусом из рисового уксуса и лимона или лимонным соком. Завтрак получается вкусный и пикантный. То, что я люблю. Я придумала это блюдо, чтобы веселее было есть овсянку. К тому же оно служит великолепным источником сложных углеводов. Также я поступаю с пастой, которую готовлю на обед. Задача не в том, чтобы съесть ее, а в том, чтобы захотеть ее съесть. Вместо пасты из белой пшеничной муки я беру пасту из цельнозерновой или свою любимую из киноа, а к ней добавляю соты из шпината со свежими помидорами и чесноком или с шалотом, посыпаю пармезаном и сбрызгиваю лимонным соком. Мало того, что блюдо получается невероятно вкусным, так в нем еще масса питательных веществ, которыми щедро делятся со мной шпинат, помидоры, чеснок и лимонный сок. Дерзайте, творите, создавайте любимые блюда, богатые питательными веществами, которые насытят ваше тело и мозг и помогут справиться с любыми нагрузками. Энзимы — это белковые молекулы, ускоряющие химические реакции в живых клетках. Энзимы активно участвуют в процессе пищеварения и, как справедливо пишет Мэри Роуч в своей книге «Глоток», присутствуют даже в стиральных порошках, поскольку переваривают пищевые пятна до полного их исчезновения. Два типа клетчатки. Нерастворимая клетчатка, также известная как целлюлоза, гемицеллюлоза. Источники. Цельное зерно, овес, ячмень и пшеница, семена и орехи, овощи, цукини и сельдерей, фрукты, виноград и изюм. Чем хороша? Поскольку нерастворимая клетчатка не переваривается, она помогает проталкивать пищу и шлаки по пищеварительному тракту, работает как жесткая щетка. Помню, я как-то слышала, что такой природной щеткой считается брокколи. Забавно, но это правда. Пока организм перерабатывает пищу, вытягивая из нее питательные вещества, пористые соцветия брокколи, которые не перевариваются, вычищают шлаки из толстой кишки. Это ли не чудо? Растворимая клетчатка. Также известная как пектин, кометь, псилиум, лигнины. Источники. Зерно, овес, овощи, фасоль и бобы, фрукты, яблоки и апельсины, овощи, огурцы и морковь. Чем хороша? Растворимая клетчатка всасывается организмом и замедляет процесс пищеварения для максимальной абсорбции питательных веществ. Когда вы чувствуете вздутие живота после приема пищи с высоким содержанием клетчатки, знайте. Это бактерии в пищеварительной системе преобразуют растворимую клетчатку в газы. Как быть с глютеном? Сегодня предметом самых жарких споров стала плетенка со свежим мягким хлебом. Ноги решительно от нее отворачиваются. Но не потому что боятся переесть углеводов, а потому что опасаются глютена или клейковины. Что же это за зверь такой? Глутен, в переводе с латыни — клей. Это белок, содержащийся в пшенице и других злаках. Собственно, благодаря ему хлеб и имеет уникальную текстуру. Как разъясняет американский совет по зерну, глютен содержит все виды пшеницы и крупы из нее, в том числе полба, камут, булгур и манка, а также ячмень, рож и тритикали. Гибрид ржи и пшеницы. К зерновым, в которых глютена нет, относятся амарант, гречиха, кукуруза, проса, овес, кеноа и рис. Кто-то избегает глютена, связывая его с риском хронических воспалений. У кого-то к этому растительному белку повышенная чувствительность, а то и вовсе непереносимость, так называемая глютеновая болезнь, целиакия или глютеновая энтеропатия. Аллергия на глютен может проявляться с самыми неприятными симптомами от несварения желудка до сыпи, депрессии и боли в суставах. По данным статистики, этим недугом страдают 3 миллиона американцев, но диагноз поставлен лишь 5% больных. Если вы подозреваете у себя глютеновую болезнь, обратитесь к врачу.